Глава девятая. Мир неизвестен. Местность где-то на территории леса. Практически сразу после боя. После моего вмешательства бой закончился быстро. На особую помощь со стороны девушки я не рассчитывал. Да, в общем-то, она и не требовалась. Главное, чтобы Тара сама не попала под удар гигантов. А уж с этим девушка справлялась неплохо. Было прекрасно видно, что ее натаскивали и преподавали ей азы боя, так что она была хорошим воином и умелым мечником. Но в данном случае мы обошлись без нее. Ведь как только я вступил в схватку, все преимущества такого положения увидел напарник девушки, крупный боец, который в основном и держал сейчас всю оборону, и он не оплошал. А дальше мы с ним работали, будто четко отлаженный механизм, уже даже не сговариваясь. Я отвлекаю, он нападает. Или наоборот, он оттягивает внимание на себя, я выбиваю противников. Так мы и разделались с оставшимися гигантами, особенно после того, как я внес сильную сумятицу в их ряды в первое мгновение, когда вмешался в эту схватку. И теперь я стою напротив своих временных союзников. «Нужно помочь вашим друзьям», — обратился я к стоящему напротив меня мужчине, а потом и девушке, после чего показал на их соратников, лежащих на земле. В этот самый момент Тара, которая продолжала очень странно смотреть в мою сторону, наконец сбросила оцепенение от боя, И резко кивнув, ответила, да, я сейчас их осмотрю, и кинулась к ближайшему бойцу. Сам я уже понял, что все они живы. Первые двое пострадавших, которые, как я понимаю, появились у них еще в самом начале боя, по проведенному анализу данному нейросетью и медицинским диагностам, так вообще оказались просто оглушены. А вот два других мужчины были ранены, причем один из них достаточно тяжело. По-моему, это как раз отец девушки. Мне кажется, ему нужна срочная помощь подсказал ее девушке, показав на того, в ком распознал ее отца. «Да, я вижу», — негромко ответила та, «но...» Было странным, что она ничего не делает, хотя я видел в ней способности к управлению энергией жизни. Но почему-то она, тем не менее, никакую помощь никому из них не оказала, а только лишь осмотрела людей, перевязала как могла и все так же вновь вернулась к своему отцу. После чего Тара как-то беспомощно посмотрела в сторону крупного бойца, что все так же молча стоял и наблюдал за ними. «Посмотри, как там твоя подруга», — подсказал он ей. «Может, она уже пришла в себя или скоро очнется, и уже дальше будем решать?» Я не понял, с чем это может быть связано, но сам готов был предложить им свою помощь. «Вот и пригодятся запасы, что я заготовил впрок», — подумал я. У меня с собой в рюкзаке, так сказать, накопился аналог местной самопальной аптечки. «Магией-то в открытую пользоваться нельзя», А вот если для своего лечения, исцеления или прочих восстановительных мероприятий использовать те или иные органы животных или дары растительного мира, то лес с его обитателями к этому относился вполне себе спокойно. И нужно-то для этого лишь выбрать относительно безопасный участок. Так что мне было, что им предложить, если это потребуется. А потому я вновь перевел свой взгляд на Тару, собираясь сказать ей это. Между тем девушка уже склонилась над своей подругой, и стала слегка пошлепывать ее по щекам. «Сейчас», — заметив мой взгляд, пояснила она, «с ней все в порядке, и она скоро должна прийти в себя, с ее-то способностями к регенерации, так что нам нужно лишь немного подождать, пока не очнется Инея». И Тара слегка погладила девушку, чью голову положила себе на колени. Я все еще продолжал смотреть на нее, и та, чтобы уже полностью прояснить ситуацию, добавила, «Она наш лекарь, без нее пытаться что-то делать тут», И Тара обвела рукой. «Будет самоубийством. а Айнея — истинный целитель. Причем очень сильный. Она вмиг всех поставит на ноги. И отцу...» Тут Тара осторожно поглядела на раненого мага. «Она сможет помочь». Я кивнул, соглашаясь с девушкой. Правда, честно говоря, так и не понял, чем ее подруга так сильно отличается от всех остальных. По мне, так они практически все обладали одинаковыми способностями. Только вот у одних они были несколько более развиты, чем у других». А вот спектр этих способностей был практически одинаков. К тому же в магическом плане он был еще и до невероятного разнообразен. И это касалось не только людей, но и гигантов. Что вообще-то очень необычно, мысленно пробормотал я. Они все универсалы, и тут разговор идет не о пяти или шести направлениях, которые в других мирах считаются уже уникальной особенностью для подобного уникума, а о десятках и больше. Но при этом все эти люди еще и сильные маги, что, в общем-то, меня достаточно сильно и смущало в них. Хотя, если судить в общем плане, то их метрическая структура очень похожа на необычную смесь эльфаров, вампиров и демонов. Но чего только не встретишь в других мирах, особенно в настолько необычном, как этот. И потому столь странное переплетение энергии, стихийных и темных, меня не удивило. Хотя вон в том парне, а также самой Таре и еще одном из гигантов, точно можно было заметить предрасположенность к работе с магией света, что противоречит вообще любой логике. К тому же всеместные, ярко выраженные, отдаренные. Очень сильный магический талант у каждого, да еще и при этом неимоверно разнообразный рабочий спектр энергий. Хотя даже в них были свои уникальные особенности, в которых можно было рассмотреть их особую персональную индивидуальность. Например, в мужчине, что как раз сейчас стоял напротив, Несколько больше преобладали именно темные направления и предрасположенность по работе с магией огня, тогда как Тара тяготеет в большинстве своем к разнообразному набору стихийных энергий, а вот свет и тьма в гораздо меньшей степени, тем не менее они есть. но ну и еще она четко и явно выраженный маг с неплохо структурированным внутренним энергетическим каркасом, в отличие от того же бойца. Правда, как я и говорил, тут это не имеет особого значения, они все потенциальные маги. «Нереально», — еще раз пробормотал я. «Странный мир, странные люди». Только вот это было все не то, что меня смущало. Присутствовала здесь какая-то деталь, за которую хоть и мельком, но зацепился мой взгляд, что достаточно сильно не вписывалось в мое собственное мироощущение. И это явно связано со встреченными людьми. Не гигантами, те были закованы в латы с ног до головы, и их я рассмотреть вряд ли бы смог, а именно старой и мужчиной. Вернее, тарой. Наконец я выхватил тот момент, который и вызвал мою настороженность. Они точно не те люди, за которых я принял их первоначально. Я смотрел на их метрическую структуру, магические способности, те энергии, с которыми они работают, но как-то за всем этим выпустил из своего внимания самое главное и очевидное. А это их внешность. «Да», — мысленно пробормотал я. «Интересно, кто они?» Девушка, да и все остальные, только напоминали своей внешностью обычных людей — Вернее, эльфаров, вампиров или демонов. Но вот вряд ли хоть какой-то представитель любой из этих рас мог похвастаться тем, что он живой огонь или воздух, или лед, или переливающаяся тьма. Но это так и было. Кто-то в совершенно обычную и привычную для меня оболочку, соответствующую гуманоидным типам рас, поместил ожившую энергетическую материю. Эта материя была полностью разумной и собственным самосознанием. В этом я уже убедился» к тому же что еще более важно эта оболочка оказалась смертной и ее можно спокойно убить ведь эти гиганты как я понимаю мало чем отличались от остальных тем не менее как и любой другой обычный человек они умирали от пронившего их грудь клинка разрубившего голову лезвия секиры или перебитого позвоночника нереально мысленно произнес я куда я попал и кто они все да и нейросеть с меддиагностом Пользуясь вполне стандартными определениями и параметрами, достаточно точно смогли проанализировать состояние здоровья этих людей. «Получается, что на физиологическом уровне мы совершенно не отличаемся друг от друга», — констатировал я. «Поразительно». И еще раз покачал головой. Зато теперь у меня отпал вопрос, а чего тогда застыла тара, когда только впервые увидела меня. Более чем уверен, что я и сам достаточно сильно отличаюсь от местных. Как бы ни вышло боком, мне это слишком уж большое наше с ними внешнее различие. «Ну да ладно», — мысленно пробормотал я. «Раньше и так не хотел контактировать с местным населением. А теперь этого не хочу еще больше. Зачем мне лишние неприятности?» Правда, было интересно, почему девушку мой вид удивил, тогда как боец воспринял меня вполне нормально. Может, я не такая уж и большая редкость. Просто именно Тара не встречалась с подобными мне людьми или она была удивлена встретить меня именно тут в общем сваливать я так и так не собирался сию секунду а значит будет у меня еще возможность прояснить этот вопрос да и разобраться в нем не помешает для более точного понимания вопроса о том а что же мне можно ждать в будущем от подобных встреч между тем пока я был занят своими мыслями в себя пришла подруга девушки тара мы сумели отбиться как только открыла глаза Практически сразу, достаточно адекватно соображая, уточнила Инея, хотя это и так было понятно. А потому она уже в следующее мгновение спросила, «У нас есть раненые? Кому-то необходима моя срочная помощь?» «Да», — начала рассказывать вторая девушка, помогая целительнице подняться. «Не пострадали только мы с кружем». И Тара показала на своего крупного спутника, тогда как всем остальным досталось. «Я осмотрела наших и перевязала раны, если это требовалось». «Вроде серьезных травм ни у кого нет, кроме...» И она подвела свою подругу к телу лежащего на земле отца. «Папы. Его состояние я оценить не смогла, но он очень тяжело дышит, и я слышу какие-то хрипы и булькающие звуки». И уже просительно глядя в глаза Инии, девушка попросила. «Посмотри его. Что ты скажешь?» Целительница кивнула. «Сейчас». И подруга Тары села на землю прямо рядом с телом ее отца, после чего медленно провела над ним рукой. Вроде бы ничего не происходило, по крайней мере, я ничего не заметил. Только вот неожиданно среагировала на это простое действие ведунья. Зарегистрирована активация нейроструктуры неизвестного типа, предположительно медицинской направленности. И она подсветила не пациента, а саму девушку-целительницу. Я сначала даже не понял, о чем говорит мне ведунья, но потом до меня дошло. В смысле нейроструктуры неизвестного типа? Ты что, хочешь сказать о том, что этой девушке установлена медицинская нейросеть? Вывод оператора ошибочен, возразила мне ведунья, и я уже начал успокаиваться, когда она меня добила следующими словами. В теле данного объекта обнаружена нейроструктура полностью естественного происхождения. Это как так? Вроде, как я понял, такое если и случается, то с вероятностью один случай на миллион. Неужели иные как раз одно из подобных редчайших исключений? — пораженно подумал я. — Но что-то странное было как в ней, так и во всех остальных. Например, та самая общность и универсальность того, что я видел. — Да, — мысленно протянул я, наблюдая за действиями целительницы. — Универсальность, — начал догадываться я, — есть шансы, что встреченные мною люди отличаются от всех остальных даже больше, чем могло показаться на первый взгляд. Я дал следующую команду ведуньи. «Выясним, у кого из них еще есть нейросети, кроме указанной девушки?» «Выполняю», — доложила моя помощница. А уже в следующую секунду у меня были результаты сканирования, которые предоставила ведунья. И нейросети оказались абсолютно у всех находящихся на полене даже у некоторых гигантов. Только вот у этой самой инии нейроструктура оказалась в инициированном и активном состоянии. У остальных же нейросети были в странном спящем режиме, ожидающим команды на активацию. «Что-то этот мир все больше вызывает у меня вопросов», — пробормотал я. видите это еще было не самое главное. Еще более невероятное мы с Пандурой обнаружили, наблюдая за целительницей. А все потому, что самое интересное началось после того, как она приступила к излечению больного. И теперь я понял, что имела в виду Тара, когда сказала о том, что эта девушка — истинный целитель и не воздействовала ни на магическое поле, и ни на физическую оболочку. Она напрямую подключалась к метрической структуре отцатары и восстанавливала разрушенные сегменты матрицы, и делала она это на основе тех подсказок, что, похоже, выдавала ей ее собственная нейросеть. А это как минимум означает, что в ее нейросети присутствовали базы и механизмы или алгоритмы по выполнению подобного типа работ. Только вот ничего этого в отношении чужих метрических структур Не умела делать даже Пандора. Она работала напрямую лишь с моей собственной матрицей. Невероятно. Только и поделился я тому, чему сейчас стал свидетелем. но ну и еще я понял, что, возможно, мне стоит задержаться в этом мире, коль я и так уже сюда попал и проторчу тут какое-то неопределенное время. Подобные базы или знания мне необходимы. Слишком универсальный и низкоуровневый это подход по работе с любыми объектами. Тем временем Инея закончила заниматься отцом своей подруги, и ее слегка повело назад. Она вскинула руку и, придерживая себя, оперлась ею о землю. «Прости», — сказала она, обращаясь к Тарри, — «тут я сделала все, что смогла. Он поправится, но на это потребуется время, а сейчас...» И она хотела подняться, чтобы дойти до следующего раненого, как неожиданно девушка закрыла глаза и начала заваливаться вниз. Я оказался ближе всех и потому сделал шаг вперед, и, подхватив ее на руки, положил рядом с отцом Тары. «Между тем к нам подошел Круш, тот самый крупный боец». Она перенапряглась, поглядев на целительницу, сказал он. «Но если Инея сказала, что с ним будет все в порядке, это уже хорошо. Только вот что делать с остальными. Как думаешь, кому-то из них еще нужна срочная помощь?» Тара огляделась. «Разве что Кергу». И она показала на второго бойца, что лежал тут же. «Его тоже, похоже, ранили». Но я не увидела на нем серьезных ран, кроме той, что обнаружила у него на руке и достаточно большой шишки на голове. Большего я определить не могу. А Гулт, как он?» Посмотрел на их последнего спутника крупный мужчина. «Просто без сознания, это я могу сказать точно». «Хорошо», — ответил тот. «Тогда давай аккуратно перенесем их чуть ближе к центру поляны. Там, если что, есть удобное место, а трупы этих измененных отнесем в лес. Пусть с ними местные монстры разбираются». После чего этот боец перевел свой взгляд в мою сторону. «Поможешь?» Я лишь пожал плечами, но прежде чем что-то делать, показал на трех бойцов в латах из тех, что напали на отряд. «Этих нужно добить, они еще живы, но пока без сознания. Однако, если дать им время, то они вполне могут очнуться. А нам нужны недобитки за спиной?» «Думаю, что нет. Так мы обезопасим себя, и уже дальше спокойно будем помогать вашим товарищам». Я вопросительно посмотрел в его сторону. «Да», — согласился со мной Круш, — «тут ты прав». И спокойно, подобрав один из мечей гигантов, выдвинулся к ближайшему телу. Я не стал всю грязную работу сваливать только на него и отправился к еще одному будущему покойнику. «Кстати», — посмотрел я на бойца и показал тому належащие тела гигантов, «постарайся не портить доспехи и прочие трофеи. Пригодятся». Тот лишь как-то равнодушно пожал плечами. У меня вообще сложилось впечатление, что он не собирался их обыскивать или что-то брать с их тел, что, на мой взгляд, было глупостью. Между тем, когда мы обошли с нашим кровавым делом всех гигантов, то вернулись к центру поляны и первоначально позаботились о своих раненых. Отнесли тех ближе к тому самому камню, около которого эти люди и держали оборону. но ну дальше девушку мы оставили присматривать за ранеными, а сами занялись очисткой поляны от лишних тел. По дороге я стянул с гигантов их доспехи, собрал оружие и тот нехитрый скарб, что был у них с собой. Правда, вышло немного, всего пара каких-то артефактов, пока я с ними разбираться не стал. Их оружие, четыре меча, три секиры, боевой молот и еще с десяток кинжалов, да восемь комплектов брони. Я даже поврежденные шлемы забрал. Выяснилось, что в них содержится достаточно большая процентная часть примесей адамантита. А я-то все думал, что это их тяжелая секира пробивает с таким трудом. А ответ оказался достаточно прост — адамантит. И он тут был почти во всем, но в разном объеме, большом или маленьком, зависело от вещи. Но тем не менее нейросеть уверенно могла оценить процент его примеси чуть ли не в каждом металлическом предмете. Так что это оружие и доспехи уже сами по себе представляли определенную ценность. По крайней мере, для меня. Хотя вот местные почему-то на них не обратили особого внимания. Может, все потому, что у них оружие и кольчуги были из подобного металла с примесями адамантита? Все может быть, но уточнять я не стал. но ну, а пока мы таскали тела в лес, произошел небольшой казус. На время боя я оставил горностая в лесу, и только сейчас, когда мы растаскивали тела, позвал его. И вот его появление на поляне почему-то очень сильно заставило нервничать как тару, так и кружа. «Медленно отходим назад», — тихо прошептал боец, осторожно вытаскивая свой меч. «Мы влезли на охотничью территорию лесной стрелы. Думаю, если мы оставим ему тут тела, на нас он не нападет». И сам стал пятиться назад, не спуская взгляда с моего пушистого компаньона. Я же лишь слегка пожал плечами и сделал несколько шагов вперед, а когда Круш резко вскинул руку, остановил его. «Это мой зверек, не переживай, он не нападет». И я, подойдя к горностаю, приподнял его и посадил себе на плечо. А потом пояснил поглядевшему на меня зверю, зачем я все это сделал. «Они тебя боятся. Думают, нападешь на них. Испугались». «Зачем?» — удивился тот. «Я что, детеныш? Есть не хочу. Зачем нападать? Да и больших много. Это опасно. Плохая добыча. И невкусная. Можно клыки сломать. Не хочу еще раз». Вот так я и узнал, что, похоже, мой мелкий ворчливый попутчик — В прошлый раз сломал свой клык, напав на кого-то из людей. Но меня это особо не напрягало. Я и сам из тех, кто иногда вынужден нападать на своих же сородичей. «Ты только далеко от меня не уходи, чтобы они и не нервничали», — попросил я зверька. «Буду сидеть тут», — согласился он. «У тебя тут удобно и высоко. Далеко прыгнуть можно. Хорошо видно и слышно. В следующий раз тоже тут сяду». Я усмехнулся. Похоже, горностай застолбил себе место у меня на плечах. Так, переговариваясь, я вслед за кружем и вышел на поляну, где вновь наткнулся на очень уж пораженный взгляд девушки. «Лесная стрела», — только и прошептала она. И реакция у нее была точно такая же, как и у кружа. Девушка медленно потянулась к оружию. Но, заметив это ее движение, крупный боец лишь усмехнулся. «Если бы стрела хотела, она бы уже напала». И уже поясняя девушке, он добавил, «Это его зверь». Та еще более пораженно посмотрела в мою сторону. «Ручная стрела. Никто ей никогда не поверит. Но как?» И она с вопросом во взгляде обернулась ко мне. «Но я не стал им ничего объяснять. Все равно не поймут». А сказал девушке другое. «Он на вас не нападет, так что не бойтесь. Проблем мой друг не создаст. Будет сидеть со мной». Я похлопал себя по загривку и плечу. «Тут» после чего потрепал горностая по холке и услышал его ворчание. «Я не детеныш», — между тем пропищал тот. Я же под удивленные взгляды как девушки, так и мужчины пошел дальше. А подойдя к стоящим передо мной людям, пусть будут люди, все мы братья-человеки, правда, неизвестно, чьи потомки, но похоже, что точно не обезьян, как предполагал Дарвин, сказал им. «Мы так и не знакомы», — и представился. «Меня зовут Элекс, ваши имена я слышал», — гляжу на девушку. Ты Тара, да, подтвердила она. Но это сокращенно. А так мое полное имя Тара Меланора. На меня чаще зовут, как ты и слышал, Тара. Понятно, буду знать, отвечаю я ей и перевожу взгляд на бойца. Круш, если я прав. Да, подтвердил тот. И в вполне привычном мне жесте протянул руку. Будем знакомы. Я ответил на его рукопожатие. Будем, сказал ему, после чего перевёл свой взгляд на раненых. Если хотите, могу помочь. И я глазами указал в нужную сторону, но, заметив, что девушка уже хотела мне возразить, пояснил. «Не так, как ваша целительница, а гораздо проще». И я залез к себе в рюкзак, а потом вытащил один из свертков, где как раз лежал целительный орган грызуна, похожего на зайца. «Если его съесть, то он поможет залечить раны и восстановиться гораздо быстрее, чем если просто сидеть и ждать». И передал сверток Таре. Она недоверчиво посмотрела на этот небольшой окровавленный кусок плоти, но неожиданно резко поднесла его к глазам. «Круш, это же...» «Да», — спокойно подтвердил боец. Я сразу понял, о чем он говорит, а когда увидел, то все сомнения отпали. Это второе сердце слухана из диких земель. И мужчина перевел свой взгляд, посмотрев на меня. «Ты уверен? Это очень дорогой ингредиент, который скупают лекари и алхимики». «В городе ты за него можешь запросить очень большие деньги». Я же поглядел сначала на него, а потом и на девушку, с ожиданием смотрящую в мою сторону. «Иначе я бы его не предложил», — спокойно ответил я. «Давайте», — я киваю на раненых. «Так вы их всех гораздо быстрее поставите на ноги, даже твоего отца». Это я сказал уже специально Тари. «Хорошо», — ответила девушка, правда тут же уточнила у Кружа. «Ты знаешь, что с ним нужно делать». «Откуда?» — развел мужчина руками. «Я о нем только слышал. Слишком дорогое это удовольствие. Знаю лишь, что на его основе готовят эликсир молодости. Именно поэтому он так и ценится. А как его правильно приготовить?» Тут он показал в мою сторону. «Спроси лучше у него, ведь его нам передал Лекс». Девушка перевела свой взгляд в мою сторону. «И правда», — проговорила она, «как-то я не подумала, что ты можешь знать о нем гораздо больше. Так что мне с ним делать, Лекс?» Я же слегка усмехнулся. «Как мне сказал один знаток подобных штуковин, то нет ничего лучше, чем съесть его сырым. Максимум это растолочь, развести или запить водой». «Собственно, так я его и употреблял. Разрезал на части и ел». «Понятно», — протянула Тара, не очень доверчиво рассматривая кусок мяса. А потом, тряхнув головой, уже гораздо более уверенно произнесла. «Для них же стараемся. Так что, если есть сырым лучше всего...» то так они и сделают. После чего девушка достала из своего походного рюкзака котелок, нож и быстро разделала этот орган, порезав тот на кусочки. После чего каждый кусочек, что приготовила для раненых, растолкала в мелкую кашицу. Итак, разделив этот мясной фарш на всех, причем не обделив небольшой долей даже меня с горностаем, правда нам она отдала вполне цельные кусочки мяса, Тара аккуратно села на корточки перед своей подругой и слегка приподняв ей голову, Сначала отдала ей полученную кашицу, а потом залила ее глоточком воды. «Итак, со всеми». «Ну а вы чего ждете?» — спросила она у нас с кружем. Я лишь пожал плечами и съел свою долю. Так же быстро поступил и мой зверек. Правда, немного возмутился. Почему это ему досталось так мало? Ну а дальше девушка принялась за приготовление уже обычной еды, предупредив меня с кружем о том, что ужин будет примерно минут через двадцать. «Ведь что не говори...» «А уже вечер, и стоит готовиться к ночлегу». Видимо, эти слова девушки заставили вспомнить о том, что мы не на прогулке в парке, и ее спутника. «Ты останешься с нами?» — посмотрел он в мою сторону. «Ну да», — подтвердил я. «Чего тут по ночам шататься?» «Хорошо», — кивнул мне в ответ боец, а потом, переведя взгляд с меня на девушку и обратно, уточнил. «Тогда как поделим дежурство?» И, посмотрев, что Тара нас сейчас не особо слышит, добавил... «Только ее лучше не привлекать, поверь». Я кивнул, соглашаясь с ним, и, немного подумав, ответил. «Мне, в общем-то, все равно», — сказал я и показал рукой на моего маленького стража. «Все равно он меня обычно ночью охраняет. Но если принципиально, то сплю я относительно мало. Да и привык вставать рано, так что будет удобнее для вас, и для меня, если мне достанется утренняя смена». «Хорошо», — согласился со мной круж «Тогда первую половину ночи дежурю я, а вторую и ты». Договорились. На это мы разошлись. После этого был ужин. Тара приготовила вкусную кашу, которую они хотели запить каким-то непонятным напитком. Но я предпочел обычную еду, поделившись ею с горностаем. Ну а потом мы с ним отошли немного в сторону, ближе к камню, и завалились спать. Вернее, я-то заснул, ну а зверек только сделал вид, что спит. Горностай. Какое грозное имя дал мне Большой. Так, надо следить за окружающим лесом, деревьями, теми, кто скрывался под их сенью и остальными большими, что остановились на этой же поляне. Непонятно, почему в этот раз Большой выбрал не такую хитрую стоянку, как он делал обычно. Тем не менее, и тут безопасно. Тоже хитрость, ведь если кто-то нападет, то сначала он съест других больших, а мы к тому моменту или убежим, или придумаем, как убить врага. Так что можно пока не опасаться. Большой хитрый. Мир Хелвет. Местность Дикие Земли. Вечер в тот же день после битвы. Тара все то время, пока они находились на поляне и готовились к ночлегу, из-под наблюдала за их новым знакомым, и как только тот ушел устраиваться спать, подошла к другу ее отца. круж обратилась она к крупному и сильному мужчине. «Тебе не показался странным этот молодой парень? Я с такими, как он, людьми до сих пор никогда не встречалась» и даже ничего не слышала о подобных. Боец лишь слегка усмехнулся. но «Ну, о наших противников ты хоть раз встречала или видела таких?» И мужчина махнул рукой в направлении леса, куда они с их знакомым, который помог им отбиться при нападении, оттащили тела измененных. «Уверен, что нет». Девушка кивнула, вроде бы соглашаясь с ним, однако тем не менее добавила. «Но все же сложно не обратить внимание на то, как сильно он отличается от нас». Не знаю, заметил ты это или нет, но я по привычке проверила его магические способности первым делом. И этот парень абсолютно нейтрален магически. Я сначала подумала, что это настолько хорошая защита и маскировка, но нет. И она вытащила небольшой артефакт, после чего направила его в сторону парня. «Вот, смотри, никакого отклика, будто его и нет тут вовсе, но он есть. Мы же с ним общались и говорили, и этого я понять не могу». И Тара вопросительно посмотрела на своего собеседника. Тот лишь как-то спокойно пожал плечами, а потом с каким-то философским безразличием ответил ей. «Ну а кого ты здесь сама-то хотела встретить? Это дикие земли. Тут нормальных людей и не найдешь. Вспомни хотя бы измененных. Да что ходить далеко?» И он постучал как себя по груди, так и указал на саму девушку. «Даже нас, жители из побережья, хоть мы и живем не в самих лесах и пустошах, а уже вполне обжитых и обследованных районах этого континента, жители других материков все равно считают дикарями и полукровками. Что уж говорить о таких людях, как этот парень?» И многое повидавший в своей жизни боец развел руками. «Но магические способности...» — растерянно посмотрела на него девушка. «Это... это...» Она даже не могла подобрать слов, с чем бы можно было сравнить, а потому произнесла. «Ты же понимаешь, что такого просто не может быть. Они есть у каждого». — Ну, — вновь усмехнулся круж а потом показал рукой на парня и уточнил. — Даже у него... — Нет, у него их нет, — согласилась с ним девушка. — Но я тебе не об этом сейчас говорю. Но боец приподнял руку, останавливая тару, и еще раз показав на молодого мужчину, произнес. — Так и я тебе говорю не о нашем знакомом. И уже сам повернулся в сторону того камня, у которого устроился Лекс. — Я пытаюсь сказать тебе о его питомце. Он ведь тоже, насколько мне известно, магически нейтральное существо, как и многие другие местные животные и монстры, которых можно встретить тут, на территории диких земель, в пустошах или в других подобных районах. Девушка с непониманием посмотрела на кружа, и тот, догадавшись, что до девушки так и не дошла его мысль, все же постарался разъяснить ее. — Ты с твоей подругой? — и боец указал на целительницу. — Всего второй раз отправились с нами в поисковый рейд. И потому очень многого не знаете. но ну, а я привык к тому, что дикие земли всегда, и это слово он выделил особо, всегда найдут, чем тебя удивить. Тут все меняется настолько быстро, что за этим никто не успевает уследить. Или ты думаешь, почему сюда уходят сектанты и ковины со своими магическими рабами? Или тут так часто можно встретить измененных с их магами-создателями, практикующими запрещенную магию трансформаций? И круж всмотрелся в глаза девушки. «Все это не только из-за того, что здесь они могут укрыться от закона, или им никто не помешает. И даже не из-за сильнейших источников магии, что тут можно найти». И опытный исследователь, которым и являлся друг ее отца, обвел местность рукой. «Нет, их всех привлекает одно. Любое изменение или трансформация, которую они вносят искусственно в свое и чужие тела, здесь очень быстро мутирует» и закрепляется на постоянной основе и в магическом поле любого разумного. Именно поэтому тут так много мутантов. «Так ты думаешь, что он мутант?» И Тара недоверчиво посмотрела на лежащего у камня молодого парня. «Ты меня не слушала», — отрицательно покачал головой круж. «Они закрепляются в магическом поле, но у него, как и у любых местных животных, такого поля нет. Ты поняла?» «Он не такой, как мы с тобой, или те же измененные и мутанты. Все мы пришли, это не наш дом» и крупный мужчина перевел свой взгляд на их знакомого. «Это не наш дом», — повторил он, «а его, так же, как и остальных обитателей местных земель, таких, как его ручная стрела». Девушке не требовалось объяснять прописные истины дважды. «Так ты думаешь, он такой же, как эти монстры, что живут тут?» И она пораженно посмотрела на спокойно лежащего мужчину. «Он что, местный житель? Разве такие есть?» Эта новость поразила Тару еще больше. «Ну, — протянул боец, — никто тебе не скажет, что на самом деле происходит в центральной части материка. Но если предположить, что где-то могут появиться поселения людей, которые способны выжить тут, то именно там». Икруш кивнул головой в сторону Лекса. «Если ты подумаешь, то поймешь, что он будто специально приспособился для выживания в местных или еще более опасных условиях. Уверен, что его не чувствуют лесные монстры и хищники, даже если очень сильно этого захотят». Одного подобного качества, конечно, мало, но кто сказал, что у него нет каких-то специфических способностей, как у того же невидимого жлага? Это ведь хищник, у которого так же, как и у нашего знакомого, полностью отсутствует собственное магическое поле, и тем не менее он каким-то невероятным способом использует нереальную по своим возможностям невидимость. По сути, ты до того момента, как он не начнет тебя пожирать, даже не узнаешь о том, что этот монстр где-то поблизости». Может он, как тот же его зверек, чувствует других местных обитателей или еще что? Этого мы точно не скажем. Но одно сказать можно точно. И Круш вновь посмотрел на парня. При помощи магии и иных подобных манипуляций сложно сделать так, чтобы кто-то стал полным нейтралом. И это ты должна понимать гораздо лучше меня. А значит, это какое-то естественное развитие его природы или приспособленческой способности. И более чем уверен, что он такой тут далеко не один. «Просто мы с ними до сих пор не встречались. Но если где-то и нужно искать подобных людей, то именно здесь». И боец похлопал рукой по земле, на которой сидел. «Только тут такие, как он, и могли появиться». «Понятно», — между тем протянула Тара. «Никогда не думала о диких землях с подобной точки зрения». На что ее собеседник лишь пожал плечами. «Но у меня в походах времени было предостаточно», — сказал он, а потом, немного подумав, добавил. «Кстати, твоя подруга, как я предполагаю, о нем может сказать гораздо больше, ведь, как мне известно, истинным целителям для работы не нужно магическое поле. Они как-то обходятся без этого». И Круш вопросительно посмотрел на девушку. «Да», — кивнула она, — «я и сама подобным слышала, но как-то не интересовалась у ней подобным вопросом. Хотя теперь, если будет такая возможность, постараюсь узнать о нее как можно больше». Боец лишь слегка пожал плечами, — После чего огляделся вокруг. «Ладно, я, если что, тут, а ты проверь наших раненых. Уже поздно, и вам нужно устраиваться. Вроде как с учетом подарка, что нам дал возможность использовать лекс, некоторые из них уже должны очнуться. Может, кто-то захочет поесть». Икруш указал ей рукой на шевельнувшуюся девушку-целительницу. «Кажется, твоя подруга очнулась». «Да», быстро посмотрев в ту же сторону, подхватил Атара. «Я сейчас». И уже буквально через пару секунд она хлопотала возле своей подруги примерно через час очнулся их молодой и неугомонный соратник а вот отец старый еще один раненый пока не пришли в себя однако осмотрев обоих Инея сказала что ее помощь уже не нужна и оба полностью восстановятся к утру так за этими заботами у них и пролетел вечер конечно их пришедшим в себя спутникам было интересно что это за новенький присоединился к их отряду Но кроме имени нового знакомого, ни Круш, ни Тара поведать так ничего и не смогли. И в основном строились лишь одни догадки. И только наблюдающий за разговаривающими людьми парень, что и являлся объектом интереса, прекрасно понимал, ни одна из услышанных им догадок не являлась правдой. «Но теперь хотя бы понятно, как себя вести с ними», подумал он, уже когда все остальные устроились на ночлег и дал сам себе установку отключиться на следующие пять часов. В этом случае он проснется как раз к началу своей смены.